Лорд Дансини Курица По всем фронтонам фермерского двора В ряд сидели ласточки Тревожно щебеча, рассуждая о многих вещах а думая только о лете и юге. Поскольку осень пришла, и северный ветер ожидался со дня на день, и внезапно в один день все ласточки вместе улетели. И все говорили о ласточках и о юге. «Я думаю, что отправлюсь на юг сама в следующем году», — сказала курица. И год пронесся, и ласточки прибыли снова, и год миновал, и они опять сидели на фронтонах, а вся домашняя птица обсуждала отлет курицы. И очень рано утром налетел ветер с севера. Ласточки все подскочили внезапно и почувствовали его дуновение в своих крыльях, и сила вошла в них и странная, старое знание и сверхчеловеческая вера, И, взлетев высоко, они оставили дым наших городов и маленькие памятные карнизы, и увидели, наконец, огромное бездонное море, и, следуя за серыми морскими потоками, понеслись на юг вместе с ветром. И, двигаясь на юг, они миновали блестящие в тумане берега и увидели старые острова, поднимающиеся над ними. Они увидели медленные странствия блуждающих судов и ныряльщиков, ищущих жемчуг. И воюющие страны, пока не возникли горы, которые они искали. И предстали перед ними пики, которые они знали с давних пор. И они спустились в южную долину и увидели лето, иногда спящее и иногда поющие песни. — Я думаю, ветер почти подходящий, — сказала курица. Она расправила крылья и пронеслась над птичьим двором. И она летела, трепыхаясь над дорогой и опускаясь все ниже и ниже, пока не приземлилась в саду. Под вечер она возвратилась, запыхавшись. И на птичьем дворе курица рассказала домашней птице, как она отправилась на юг по высокой дороге, и видела самое большое в мире движение, и прибыла в страны, где рос картофель, и видела жневье, в котором были люди. И в конце дороги нашла сад, и были розы в том саду, сивые розы, красивые розы. И сам садовник был там в своих подтяжках. «Как потрясающе! Как интересно!» сказали домашние птицы. «И какое по-настоящему прелестное описание!» И зима прошла, и холодные месяцы миновали, и весна явилась вновь, и ласточки прибыли вместе с ней. — Мы были на юге, — сказали они, — и в долинах за морем, но домашние птицы не поверили, что на юге было море. — Вы должны послушать нашу курицу, — ответили они. Ласточка. Конец рассказа Лорд Дансини Рассказ «Курица» Читал Михаил Стинский